Глава восьмая. Битва за Бастион. Это был отнюдь не рыцарский турнир. Никаких хитрых поворотов, чтобы избежать удара, ведь лошади мчатся бок о бок. Никаких попыток отразить копье щитом, ведь отклоненное оружие рискует задеть твоих братьев по оружию, слева или справа. Конечно, кто-нибудь мог бы попытаться направить копье врага вверх, в последний момент вскинув щит. Но тогда он потерял бы противника из виду. Нет. Это больше напоминало столкновение на полном ходу боевых галер. Лоб в лоб. Все сводилось к одному. Дрогнешь ты или нет? Нейл не дрогнул. Он принял удар вражеского копья на центр своего щита, задохнулся, но остался в седле. Его противник, напротив, запаниковал и слегка повернул щит, так что оружие мег Мекврена ударило в его изогнутый край. Найл увидел, как острие его копье отклонилось вправо и вонзилось в шею товарища его врага, разворотив тому горло и отбросив назад на следующий ряд всадников. Сломанная древко копья первого из противников ударила рыцаря по шлему, поворачивая его голову, а затем Найла крепко тряхнула. Два войска сшиблись. Две стены лантиков ударили друг друга всем весом лошадей, и оружия, брони, доспехов, щитов и людей. Кони падали на землю, отчаянно брыкаясь. Скакун Нейла, мерен по имени Винлауф, споткнулся, но не упал. В основном потому, что падать ему было некуда. Со всех сторон подпирали. Нейл потянулся за мечом, полученным от артвера надежным клинком, который он назвал кичетом или бойцовым псом в честь оружия своего отца. Но прежде чем он успел пустить его в ход, наконечник копья из второго ряда защитников Торнерта пробил его щит и вонзился в плечевое сочленение доспехов перед тем, как древко разлетелось на куски. нейлу показалось, что он нагишом провалился под лед Зимнего озера. Бойцовый пес взметнулся вверх, словно двигался по собственной воле. Лошадь врага, ударившего в него, споткнулась о жеребца первого противника Нейла, упавшего на землю. Рыцарь выбросило из седла вперед, он летел прямо на Нейла, точно дротик по-прежнему сжимая в руки обломок копья. Бойцовый пес заставил держащую его руку выпрямиться, и смертоносное острие меча вошло в тело врага, пробив латный воротник. Столкновение вышибло Нейла из седла, и он, перекувыркнувшись через круп своего коня, рухнул под копыта лошадей второго ряда своих соратников. Потом был грохот и кровь, и тело пронзило острая боль. Подняться на ноги оказалось невыносимо мучительно, и Нел не знал, как много времени у него это заняло. Но когда он все-таки встал, то увидел, что узкий проход завален телами людей и лошадей, но его отряд продолжает теснить врага. С небес рушились огонь, Камни и стрелы, и все же атака продолжалась. Венлауф умирал, и лишь немногие рыцари с обеих сторон все еще оставались в седлах. Наступил переломный момент. Если сейчас их отбросят назад, большинство погибнет под огнем боевых машин. Здесь же их могли достать только стрелы, а присутствие собственных солдат удерживало лучников противника от стрельбы. «Одна атака!» Взревел Найл не услышал собственного голоса. Он чувствовал себя так, словно половина его тела исчезла, но, по счастью, не та, которая держала бойцового пса. И когда само небо, казалось, занялось огнем, Найл собрал все оставшиеся в нем силы и бросился вперед. «Что это?» — спросил Стивену земла. Та покачала головой. Я не знаю. Призраки, ведьмы. Тебе знаком язык песни? Нет. Немного похоже на древний язык. Некоторые слова звучат знакомо. Стивен уловил какое-то мерцание. Отблеск далекого огня. Собаки лаяли и выли так, словно сошли с ума. Кем бы ни были невидимки, это оказались не Слиндера, как он успел испугаться. Они приближались слишком осторожно. Стивен не решился поклясться в этом, но, судя по поведению собак, чужаки окружали их лагерь. «Кем бы вы ни были, мы не желаем вам зла!» — закричал Стивен. «Не сомневаюсь, что это их очень успокоит», — заметила земля «Учитывая, что их никак не меньше десяти, а у нас совершенно нет оружия». «Возможно, они испугались меня», — предположил Стивен. «Ну да, по крайней мере, ты не законченный трус», — согласилась она. «На самом деле я трус», — признался Стивен, хотя ее, скупая похвала, пролилась бальзамом на его душу. «Однако в какой-то миг страх переходит какую-то грань, и все чувства словно бы исчезают. У меня больше нет сил бояться». Он нахмурился. Песня стихла, но за ней последовал обмен фразами, И вдруг все встало на свои места. "Коэту Мензи!" закричал он. Неожиданно на лес обрушилась тишина. "Что это было?" спросила Земля. "Полагаю, язык, на котором они говорят, вот хянский диалект, язык Курона." "Стивен!" ахнула Земля. Собаки легли на землю. Они продолжали скалить зубы, но не казались напуганными. Кто-то вышел на поляну. В свете костра Стивену не удавалось разглядеть цвет его глаз. Он видел только, что они большие. Волосы оказались такими же молочно-белыми, как и лицо, одет незнакомец был в мягкую коричневую кожу. «Сефри», — прошептал Стивен. «Твой ходилар», — пробормотала земля. «Ты говоришь на старом языке», — сказал Сефри. «Мы думаем, что ты тот самый». «Кто ты?» Незнакомец некоторое время молча смотрел на Стивена и земла, потом склонил голову. «Меня зовут Эдрик», — ответил он. «Ты говоришь на королевском языке», — отметил Стивен. «Довольно плохо», — признался Эдрик. Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз им пользовался. На границе света и тени появились новые сэфри. Все были вооружены мечами, почти такими же тонкими, как клинок Казио. Кроме того, у большинства были луки, и большая часть стрел была направлена на Стивена. — Моё, эм... меня зовут Стивен Дарридж, — представился молодой человек. — А это сестра Пейлт. Он не знал, почему стесняется ее менее формального имени, которым называл ее в мыслях. Эдрик отмахнулся. крим здесь. Ты говоришь на языке древних. Скажи мне, как его звали?» «Его? Вы имеете в виду брата Каурона? На вашем языке Харон?» Эдрик поднял голову, и его глаза торжествующе засверкали. прочие сефри убрали стрелы в колчаны что ж задумчиво проговорил эдрик значит ты все таки пришел стивен не нашелся что ответить и решил сменить тему почему вы бросили поселение спросил он эдрик пожал плечами мы дали клятву жить в горах нести дозоры на ее выполняем так у нас принято «Вы живете в Валке?» — спросила земла. «Да, таково наше право». «И это брат Харон просил вас его охранять?» «До своего возвращения», — кивнул Эдрик. «До сих пор». «Вы хотите сказать, до возвращения его наследника?» — поправила земла. «Как пожелаешь», — не стал спорить Эдрик и перевел взгляд на Стивена. «Ты желаешь увидеть Алк, Потик?» Стивен ощутил дрожь наполовину от возбуждения, наполовину от страха. Слово «потик» означало что-то вроде «господина», «хозяина» или «принца». Неужели земла права, и он действительно тот наследник, о котором говорится в древнем пророчестве? «Да», — сказал он. «Но подождите немного. Вы сказали, что Криим здесь. Вы имеете в виду Вурма?» «Да». «Вы его видели?» «Да». «В этой долине?» «Где именно?» «Нет. После того, как ты привел его достаточно близко, он способен сам найти дорогу». «Он ждет тебя в Алке». «Ждет меня?» — удивился Стивен. «Может быть, вы не поняли, он опасен. Он убивает прикосновением, убивает все, что окажется рядом с ним». «Он говорил, что наследник не поймет», — заговорила женщина Сэфри с пронзительно голубыми глазами. «Я понимаю одно», — сказал Стивен. «Если ворм в горах, я туда не пойду». «Нет», — возразил Эдрик с сожалением. «Боюсь, ты пойдешь, Патик». «Квекскванах», — выдохнула Энни, надеясь, что правильно запомнила, как это произносится. Казалось, существо в темноте замешкалось, затем оно прижалось к ней, как собака, которая ластится к хозяйке. Потрясенная Энни попыталась его оттолкнуть, однако ее пальцы прошли сквозь пустоту, а ощущение не исчезло. «Сладкая Энни», — протянул узник, — «запах женщины, сладкий, тошнотворный запах женщины». не попыталась взять себя в руки. «Я наследница трона Кратэнии. Я приказываю тебе твоим именем к Векскванах». «М-да...» Промурлык Лузник. «Знать, чего желаешь, совсем не то же, что обладать желаемым. Мне известны твои намерения. Элис запах смерти...» «Знает лучше. Она только что тебе сказала». «В самом деле?» — переспросила Энни. «Я прямой потомок Вергении Отважной. Ты действительно можешь бросить мне вызов?» Последовала новая пауза, за время которой кэнни слегка возвратилась уверенность, хотя она старалась не задумываться о том, что делает. «Я позвал тебя сюда», — пробормотал узник. Она ощущала, как он сжимается, втягивается сам в себя. «Верно, позвал. Позвал сюда. Снабдил картой потайных ходов, чтобы я смогла тебя найти. Обещал помощь в борьбе с демоном из склепа. Так чего же хочешь ты?» Казалось, он отступил еще дальше, Но ей вдруг показалось, что в мозгу у нее копошится миллион крошечных паучков. Она поперхнулась, но когда остро потянулась к ней, Энни решительно ее отстранила. — Что ты делаешь, к Квекскванах? — резко спросила она. — Мы можем говорить так, а они нас не услышат. Соглашайся, ты не хочешь, чтобы они знали. Не хочешь? Очень хорошо, — безмолвно ответила Энни. Вновь все вокруг загружилось, но теперь ей уже не было страшно. Происходящее больше напоминало танец. Потом, внезапно, словно она открыла глаза, оказалось, что она стоит на склоне холма, вокруг никого нет. Ее тело стало легким, точно пушинка. Таким хрупким, что даже слабейший ветерок мог унести ее прочь. Вокруг простирались темные воды. Воды, текущие за миром. Но в этот раз ее восприятие изменилось. Вместо того, чтобы ощущать волны, как нечто, сливающееся воедино, струйки, впадающие в ручейки, ручейки в потоки, потоки в реки. И не видела реку, как огромного темного зверя с тысячью пальцев, каждый из которых разделялся на новую тысячу, и так далее, и каждый утыкался в каждого мужчину и женщину, в каждую лошадь и в каждого быка, в каждую травинку, трогая щекоча и ожидая. Касаясь таким образом всего сущего, всего за исключением бесформенной тени перед ней. «Что это за место?» — потребовала Энни ответа. «Инис, моя плоть», — ответил он. И прежде чем она не успела возразить, она поняла, что это правда. Это был Энис, тот самый холм, на котором стоял Эслен. Однако не было ни замка, ни города, никаких следов обитания людей или сефри. Ничего. А эти воды, я видел их раньше. Что они такое? Жизнь и смерть, память и забвение, то, что пьёт один, другой возвращает. Моча слева, сладкие воды справа. Я бы хотела чтобы ты выразился более определенно. Я бы хотел вновь почуять дождь. Так ты — это он? — спросила Энни. Человек, напавший на меня в том месте, где обитают вера это был ты? — Любопытно. — задумчиво проговорил Квекс Кванах. «Нет, я не могу уходить так далеко. Не в такой форме, хорошенькая паршивка». «Тогда кто это был?» «Никто был. Кто это мог быть? Кто это будет, вероятно?» «Я не понимаю». «Еще не сошла с ума?» – отозвался он. «Всему свое время». «Это не ответ!» «Вполне достаточно для Зарока, молочная корова», — ответил он. «Значит, она демон, так?» «Что было, что надеется быть снова, некоторые называют ее королевой демонов». «И чего она хочет от меня?» «Как и другая», — ответил Квекс Кванах. «Она — это не она. Она — это место, на котором сидят, шляпа, которую он надевают. Трон! Любое слово твоего ужасного языка подойдет не хуже, чем другое. Она хочет, чтобы я стала ею, так?» «Она хочет надеть мою кожу. Ты это имеешь в виду?» Тень рассмеялась. «Нет. Она просто предлагает тебе место, куда ты можешь сесть, право властвовать. Она может ударить по твоим врагам, но не может причинить вред тебе». «Я слышала истории о женщинах, способных принимать чужое обличие и красть чужие жизни». «Истории!» – перебил ее он. «Лучше представь себе, как эти женщины, в конце концов, понимают, кто они на самом деле. Люди вокруг них не осознают правды. В тебе есть нечто и нет Ведь так...» Нечто, которого никто не понимает. И никто не может понять. Просто скажи мне, как с ней бороться. Ее истинное имя – Илумур. Воспользуйся им и прикажи ей уйти. всё настолько просто? Это просто. Не знаю. Мне все равно. И тебе должно быть все равно, поскольку ты не доживешь до той поры, когда это окажется важным. Воины твоего, дяди перекрыли все выходы отсюда. Ты умрешь здесь, и я смогу насладиться твоей душой, когда она покинет тело». «Если только...» — начала Энни. «Если только...» — насмешливо переспросил узник. «Не разговаривай со мной таким тоном», — потребовала Энни. «У меня есть сила, ты знаешь. Я уже убивала. Я все еще могу выбраться отсюда. Возможно, она мне поможет». «Может быть», — не стал спорить узник. «Я не могу знать. Назови ее истинное имя, и увидишь». Энни презрительно усмехнулась. «Мне почему-то это представляется на редкость неудачной мыслью, несмотря на все твои уговоры. Нет, ты собирался предложить мне путь, который позволит мне обойти войска моего дяди. Так каков он?» «Я лишь собирался предложить помощь в их уничтожении», — промурлыкал он. «О, и для этого потребуется...» «Освободить меня». «И как я сама не догадалась», — задумчиво проговорила Энни. «Освободить последнего из рас и демонов, поработивших человечество на тысячу поколений. Какая замечательная мысль!» «Вы держали меня в заточении слишком долго», — прорычал он. «Мое время прошло. Отпусти меня, чтобы в смерти я мог присоединиться к своей расе». Если ты мечтаешь о смерти, расскажи, как тебя убить Меня нельзя убить Проклятие держит меня здесь До тех пор, пока не будет восстановлен закон смерти Я не смогу умереть, как не умрет и твой дядя Освободи меня Я восстановлю закон смерти И умрешь сам? Я клянусь Если ты меня освободишь «Я помогу тебе выбраться отсюда. Потом уйду и сделаю все, что в моих силах, чтобы умереть». Энни долго обдумывала его слова. «Ты не можешь мне лгать. Ты сама это знаешь». «Допустим, что я согласна», — медленно проговорила Энни. «Как я могу тебя освободить?» Казалось, тень дрогнула. «Поставь ногу мне на шею!» С горечью прорычал он. «И скажи, Квекскваных, я тебя освобождаю!» Сердце не забилось быстрее, она почувствовала, что в ее животе начал разгораться огонь. «Сейчас я хочу вернуться к своим друзьям», — сказала она. «Как пожелаешь». И в следующее мгновение Энни снова стояла в темноте, и ее ноги упирались в твердую землю. Эспер следовал по тропе, проложенной вурмом по склону среди молоденьких деревьев, пока не приблизился к огромной расселине, естественному тупику шириной в 50 королевских ярдов у входа и клином, сужающемуся к концу, где сверху не низвергался водопад. Естественно, внизу образовался глубокий водоем, и, как и следовало ожидать, след чудовища скрывался в нем. Лесничий спешился и подошел к границе между сушей и водой, пытаясь отыскать еще какие-нибудь отметины, но смог лишь убедиться в том, что ему было известно и раньше — вурм внутри горы. Он не мог знать, наверняка добралась ли тварь до цели своего путешествия или просто снова избрала подземный путь. «Проклятие!» — пробормотал Эспера, уселся на камень, чтобы подумать. Сидит ли все еще Фент на спине Вурма? Когда Эспер расспрашивал людей, которые последними видели чудовище, они упоминали двух человек на его спине. В таком случае, либо путь под водой настолько короток, что люди способны его пережить, либо они спешились, как в долине f И тогда они где-то ждут, пока Вурм не выполнит свою задачу. Возможен был и третий вариант. Фент и его спутник утонули, но Эспер счел его маловероятным. На случай, если они спешились, он тщательно обыскал берег, но ничего не нашел. Учитывая, что земля здесь просла мхом, папоротниками и хвощами, даже Сефри не смог бы не оставить следов. Значит, наездники уплыли вместе с Вурмом. А это, в свою очередь, поиск. значит, что Эспер может последовать за ними тем же путем. Он еще больше укрепился в этой мысли, когда заподозрил, что видит вход в очередной риун холофолков. Сефри могут задерживать дыхание не дольше, чем люди. Следовательно, он сумеет проплыть необходимое расстояние, как это было, когда он проник в риун Алут. Конечно, плыть на спине чудовища намного проще, чем проделать тот же путь самостоятельно. Тем не менее, у Эспера не оставалось выбора. Значит, он должен вновь расстаться с Огром. Не теряя времени, он снял с жеребца седло и попону, потом уздечку и спрятал все это под камнями. Огр внимательно за ним наблюдал. Лесничий отвел жеребца обратно к выходу из расщелины и потом к склону, противоположному тому, откуда, по его расчетам, должен был появиться отряд Хесперу. Здесь он прижался лбом к голове Огра и погладил его по мягкой щеке. «Ты был хорошим другом», — сказал Эспер. «Спасал мне жизнь столько раз, что я и сосчитать не могу. В любом случае ты заслужил отдых. Если я не вернусь, ты сумеешь сам позаботиться о себе. Но если мне удастся выбраться оттуда живым, я найду для тебя тихое место, где тебе будет хорошо». «Без стрелы, яда Грефина и всякого такого. Согласен?» Гнедой жеребец вскинул голову, словно пытался высвободиться из объятий Эспера. Но лесничий успокоил его, ласково поглаживая по щеке. «Оставайся здесь», — продолжил он. «Я бы не хотел, чтобы на тебе ездил один из людей к Впрочем, ты и сам вряд ли согласишься. И тогда они тебя просто-напросто убьют». Так что будь тут и отдыхай. Весьма возможно, нам еще раз потребуется быстро уносить ноги. Эспер повернулся и зашагал прочь. огар последовал было за ним, однако лесничий оглянулся и предупреждающе поднял палец. «Стой!» — приказал он. огар тихонько заржал, но повиновался и остался на месте. Вернувшись к водоему, Эспер снял с лука тетиву и завернул его в промасленную бобровую шкуру. Тетиву он спрятал в вощеный мешочек. Потом он тщательно упаковал стрелы, в особенности ту самую стрелу. Ее он обернул в шкуру выдры и привязал сверток к луку. Проверил, насколько надежно держатся кинжал и топорик, и сел на берегу глубоко дыша, готовясь к долгому плаванию под водой. На его восьмом вздохе поверхность водоемов вскипела пузырями, и вода неожиданно начала подниматься. Несколько ударов сердца Эспер смотрел на это, словно пригвожденный к месту, но, поняв, что происходит, сгреб свои вещи и бросился через подлесок к утесу, на который и начал карабкаться настолько быстро, насколько мог. Подъем оказался не слишком трудным, и когда волна ударила о камень, он был уже в четырех королевских ярдах над поверхностью озера Однако его тревожила вовсе не вода, так что он продолжил торопливо лезть вверх, чуть ли не перепрыгивая от опоры до опоры. Эспер услышал глухой шлепок, а через мгновение его окатило брызгами, хотя он успел подняться до верхушек меньших деревьев. Оглянувшись через плечо, он увидел вздымающуюся голову урма окруженную клубами ядовитых паров. Глаза чудовища сияли, словно зеленые луны, на фоне темного неба.